Глава сороковая «Так и сказал?» – послышался голос императрицы. Ее взгляд был полон обвинения и боли, словно я вру ей прямо в глаза. «Быть такого не может! Мой сын... Нет, мой сын не мог так поступить!» Я ощущала, как тяжело сдерживаться. Внутри меня клокотала тревога, страх и растерянность. В глазах императрицы отражались буря чувств, ярость, отчаяние, глубокая ранимость. Она словно превращалась в человека, у которого сломался последний крохотный мостик надежды, и теперь она держалась только на силе своей гордости. Я понимала, что говорить плохие новости – не моя сильная сторона. Мои слова прервал ее холодный высокомерный взгляд – который словно прорезал воздух. В ее голосе звучала ледяная ярость. «Ты врешь!» И в этой короткой фразе слышалась вся ее ненависть ко мне. Но в этих словах я уловила тень грусти. Лицо императрицы омрачилось, и она снова уставилась в окно, чуть опустив глаза, будто пытаясь скрыть свои внутренние переживания. Это было так необычно видеть ее такую слабую, уязвимую, словно вдруг все ее величие и холод исчезли, уступив место внутренней боли. Я чувствовала, как у меня внутри все сжалось от тревоги, и сердце билось сильнее. Когда же она поймет, что я не желаю ей зла? Наверное, никогда. И это было обиднее всего. Наконец, императрица, словно собравшись с последними силами, произнесла чуть более спокойно, но с твердостью, которая не могла оставить сомнений. «Пока мой сын не скажет мне это лично, я не поверю!» Я слегка растерялась, почувствовав, как внутри меня вспыхнуло желание снова увидеть императора. Я почувствовала, что настроение подпрыгнуло вверх. «Мне что, позвать его?» Императрица высокомерно ответила. «Для начала расскажи, из чего весь дворец гудит о том, что вы с моим сыном уединяетесь в покоях». «Чего?» – опешила я, не понимая, о чем речь. «Весь дворец гудит, что видели вас выходящими из покоев», – продолжила императрица. Ее глаза горели яростью. «Глядя на тебя, я не поверю, что это неправда». Или, по крайней мере, что это гнусная клевета, придуманная сплетниками. Я была ошарашена. В памяти всплыл образ. Служанка, которая смотрела на нас с каким-то странным вниманием, будто что-то подозревала. Неужели она все растрепала? «Ты знаешь, все прекрасно!» Гневно произнесла императрица, глядя на меня так, словно могла прочитать мои мысли. «Да, я была в покоях. Мы обсуждали ваше здоровье». Честно ответила я. «Ну а то, о чем вы подумали, не было». «В покоях? Не было? С драконом?» С ехидной улыбкой спросила императрица. «Больше ты не подойдешь к моему сыну, поняла меня? Как только ты появишься рядом с ним, или я узнаю, что вы снова встречаетесь, я тебе устрою. Теперь к нему будут ходить другие». Ты будешь сидеть здесь. Я запрещаю тебе видеться с императором. Ее голос звучал так, будто она все решила. Я не могла понять, что это? Материнская ревность? Королевский принцип? Или она делает ради того, чтобы в очередной раз доказать свою власть? Решила стать фавориткой, продолжала императрица. Ее тон стал резким, а лицо исказилось гневом. «Меня в могилу, а сама рядышком с моим сыном. Неплохо придумала. Только вот я умирать не собираюсь». Она нервно позвонила в колокольчик. Вскоре на пороге появился Фруасар, воспитанный, учтивый и очень спокойный. «Пусть мой сын придет сюда. Лично!» – приказала императрица. Ее голос был твердым и безапелляционным. Императрица покосилась на меня высокомерным взглядом. Пусть эта врунья будет посрамлена.